Глава тридцать вторая. Неожиданная встреча. Кучин снова замолчал, как в рот воды набрал. Меня уже начинали откровенно заводить его вечные побеги от ответа. Если бы Элли не встала в этот момент с кровати, переключив мое внимание на себя, возможно, я и впервые пнула бы животное от бессилия. «Доверься мне», — сказал Кучин извиняющимся голоском, — Вот только не хотелось доверять тому, кто держит в секрете абсолютно все свои помыслы. «Быстро приводим себя в порядок и выходим», — скомандовала я, подходя к своему шкафу. Надевать подготовленную с вечера форму не хотелось. Этот наряд придется примерить вечером. Сейчас же у меня было острое желание сменить учебную одежду на простое платье, почувствовать себя не ученицей, а обычной девушкой, беззаботно гуляющей по площади. И Лиджи собралась на удивление быстро. Окинув взглядом ее наряд, и я довольно цокнула. «Красотка! Все парни в городе будут твои!» «Ой, перестань!» засмущалась подруга. «Ты себя-то в зеркале видела?» Я дернула плечами, словно мне было все равно. Но от намека соседки приятное тепло прошлось волнами по телу. Я красивая, и это признавала даже такая эффектная девушка, как Элиджи. Я не стала звать Кучина. Когда ему нужно, он всегда находил способ покинуть комнату без моей помощи. Захватив сумку с кошельком, я захлопнула дверь в нашу девичью обитель и в приподнятом настроении пошла следом за Элли. Центральная площадь, находившаяся неподалеку от нашей академии, была празднично украшена. Каждые выходные здесь проводились небольшие ярмарки с участием музыкантов и фокусников. Зато недолгое время, что я проучилась в новой академии, на центральную площадь Нурии я ни разу не выбиралась, и очень даже зря». Красивый фонтан из белоснежного камня светился радужными отражениями кристально чистой воды, что стекало тонкими струями по специальным желобкам на статуе. Это была девушка, облаченная в легкую тунику, которая облепила стройное тело, словно была мокрая насквозь. Хотя, скорее всего, так и было задумано. Девушка держала над головой кувшин, расколотый на несколько частей, с которых ей на голову стекали звонкие струи. Очень красиво. Прошептала я, не в силах оторвать взгляда от каменного изваяния. Элли лишь мимоходом взглянула на фонтан и улыбнулась. Сразу видно что-то нездешнее, мы этот фонтан видим с детства и совсем не обращаем на него внимания». Вот и зря, сказала я, но громкий всплеск заставил меня присмотреться внимательнее к фонтану. За статуей определенно что-то происходило. Любопытство родилось прежде меня. Я схватила подругу за руку и поспешила обойти фонтан, чтобы рассмотреть, что же вызвало этот звук. «А-а-а!» визжал ребенок, тыча пальцем в изножье статуи. «Мама, там чудеси!» Я проследила за направлением пальца ребенка и зажала рот ладонью, сдерживая рвущийся наружу смех. На нижней ступеньке постамента, абсолютно мокрый и совершенно несчастный сидел мой кучин. Его красивый мех слипся в мокрые сосульки, длинные уши повисли под весом намокших кисточек, а большие голубые глаза стали просто огромными. «Чудище мое лесное, как ты там оказался?» — спросила я, протягивая руки к Риме. Фыркой, отчаянно отплевываясь, Кучин в два прыжка добрался до меня, заставив стоявшего рядом мальчишку завязать с новой силой. Как раз подошла его мама и с недовольным видом зыркнула в нашу сторону. «Понаехали тут всякие!» — пробурчала она, уводя своего отпрыска прочь от фонтана. «У меня на лице написано, что я не местная!» — раздраженно спросила я у Элли. «Забудь, просто вредная женщина. Идем в лавку!» Махнула рукой в сторону удаляющейся мамы с ребенком подруга, выбирая первую жертву среди многочисленных вывесок. Поставив на землю мокрого кучина, я отряхнула подол платья и улыбнулась. Совершать покупки всегда было одним из моих любимых занятий. Жаль, редко выдавалась возможность потратиться на какие-нибудь красивые вещи не первой необходимости. Элли быстро сориентировалась и указала мне на большую вывеску с говорящим названием «Лавка Молли. Волшебный котелок». Как я и думала, это была лавка травницы. От попытки сразу покинуть пряно пахнущее помещение меня удержала сама хозяйка лавки. Старая женщина с темными волосами внимательно посмотрела на меня и сказала ты несешь на себе бремя нескольких поколений девочка я вздрогнула какого дракхла или пойдем отсюда она какая-то странная прошептала я дернув подругу за руку перестань это тетушка молли отмахнулась от меня Лиджи, продолжая изучать образцы под витриной еще одна тетушка громко воскликнула я манеры «Где твои манеры?» Раздалось ворчание Рими, спрятавшегося где-то в наших ногах. «Простите». Буркнула я в пространство и сердито посмотрела на свою соседку, пытаясь взглядом прожечь дыру на ее виске. «Ну да, еще одна тетушка. У меня вообще здесь много родственников». Элли даже не пыталась меня понять. Она ткнула в какой-то пучок травы и улыбнулась, глядя на застывшую напротив нас старушку. «Вот этот возьму». «И успокаивающий сбор, наверное», — добавила она, покосившись в мою сторону. «Кого это она успокаивает, собралась интересно?» Только эти двое совершенно не обращали на меня внимания. Тетушка Молли выложила перед Элиджи запрошенные товары, но вдруг остановилась. Взглянув на меня еще раз, она наклонилась под прилавок и какое-то время что-то шумно искала внизу. Спустя несколько мгновений старушка разогнулась. «Элли, деточка моя!» Возьми вот это для своей подруги». Старушка вложила какой-то мешочек в руки дриады. «Зажгите травы перед кроватью в ночь первого полнолуния». Хоть я и слышала о разных заговорах и ритуалах, завязанных на силе трав, доверие у меня больше вызывало привычная магия стихий. Странное раздражение поселилось в моей душе. Мне нужно было поскорее выйти из лавки, пока не наговорила лишнего. «Подожду тебя снаружи», — буркнула я и направилась к дверям. Элли не стала задерживать меня, чему я очень обрадовалась. Она продолжала о чем-то тихо шептаться со своей родственницей, не особо переживая о моем уходе. После сильных ароматов лавки свежий воздух улицы пьянил. Я сделала несколько глубоких вдохов и кашлянула, увидев невдалеке Фара. Он снова был со своим рыжим другом. Судя по активной жестикуляции, парни о чем-то спорили, сосредоточившись на теме разговора. Я юркнула за угол лавки, стараясь слиться с местностью. Разговаривать с драконом не хотелось от слова совсем. «Эй, подождите меня!» — закричал кто-то, привлекая внимание неразлучных друзей. Я прищурилась, выхватив из толпы смутно знакомое лицо. Кажется, именно этот парень вылетел из кабинета роду в расстроенных чувствах. Он догнал неразлучную парочку и, хлопнув приятелей по плечам, громко заговорил, не беспокоясь о том, что его могли услышать. «Фар, друг мой любезный, что же ты не сказал, что знаешь имя того несчастного, кто перешел мне дорожку?» «Никто тебе ничего не переходил», — буркнул дракон. «Это выбор преподавателей. Скажу больше, девчонка сама не рада тому, что ее выбрали». Компания начала удаляться, — А мне, как назло, стало безумно интересно, что Дракхлов Дракон и его друг обсуждали. Предчувствие вопило, что разговор касался лично меня. Забыв об осторожности, я скользнула вдоль стены лавки, стараясь не выпускать парней из поля зрения и слуха. Так я и поверил. Не унимался третий приятель. Если бы не эта выскочка, меня бы взяли. А ты сам знаешь, что участие в соревнованиях дает неплохой бонус к диплому. «Чего ты от меня хочешь, шар? Чтобы я снял свою кандидатуру?» Я замерла, непроизвольно прикрыв рот ладонью. Даже думать не хотелось о том, что меня могли поставить пару этому грубияну. Уж лучше знакомый дракон, чем это неизведанное нечто. «Легко предлагать, когда знаешь, что тебя не снимут с участия», — отозвался этот странный шар. Форторион вдруг резко остановился, потянул носом и обернулся. Юркнув под тень небольшого навеса, я зацепилась за что-то мягкое и споткнулась. С громким «Ой!» я полетела на мощенную дорогу, вытянув руки вперед. — Ба! Кого я вижу! — заговорил рыжий злострельнов в мою сторону глазами. — Фар, ты не говорил, что она тебя преследует? Пока я поднималась под насмешливое улюлюканье рыжего, фар наблюдал за мной с равнодушным лицом. Лишь в глубине его льдистых глаз плескало из пламя. Я перевела взгляд на Темноволосого, который не пытался скрыть свою неприязнь ко мне. — Так вот какая она! — сказал он, придирчиво оценивая мою фигуру. Кажется, слухи про протекцию от ректора не лгали. — Замолчи! — прошипел фар, не глядя на друга, а после сделал шаг мне навстречу. — Что ты здесь делаешь? Я растерялась, Посмотрев себе под ноги, заметила сидящего рядом кучина. Так вот об кого я споткнулась. Удружил пушистый хранитель. «Кучина выгуливаю», — сказала первое, что пришло в голову. Наклонившись, подняла удивленного риме на руки и почесала его между ушек. «Странное место для выгула», — заметил Фар. А уголки его губ чуть дернулись, словно он пытался скрыть улыбку. «Каков питомец, такие места?» — ответила я, борясь с желанием улыбнуться в ответ. «Глупо отрицать, что мне было приятно слышать, как дракон пытался меня защитить от нападок своего грубого дружка. А ведь я еще считала, что Эрваль — самый неприятный парень на пятом курсе, но этот темноволосый однозначно был хуже рыжего. Я нутром ощущала исходящую от него опасность». «Ну и чего встали?» «Пошли, гномы не любят опозданий». Подал голос рыжий, потянув фара за рукав. «Гномы?» Удивилась я, все еще глядя дракону в глаза — Да, мы каждые выходные отдыхаем в таверне «Гноми Эль». Сегодня последний день разминки перед турниром по вольярду. Примечание. Вольярд — настольная игра с участием 16 одинаковых шаров и длинных крепких палок, битенек, сужающихся к концу. Существует несколько вариаций данной игры, но цель всегда одна — загнать шары в специальное отверстие. Стол, шары — и ударные палки обрабатываются антимагическим слоем, чтобы нельзя было мухлевать. Конец примечания. Кажется, дракон сам удивился тому, что выложил мне всю информацию о себе и друзьях. Те смотрели на товарища, не узнавая его. Фар громко выругался и развернулся уходить. «А можно посмотреть?» — спросила я, все еще придерживая кучина у груди. И «Я неплохо играю в вольярд, могу дать парочку ценных советов». Со стороны друзей дракона раздался смех Вот будет умора если она и в вольярде тебя обставит фар